Олег Кулагин. Московский лабиринт. В детстве мне казалось, где-то недалеко начинается удивительный мир. Может, за рощей по ту сторону длинного оврага, а может, за башнями высоток у горизонта. Как радуга он манит и отступает. Но иногда удивительный мир совсем близко, только протяни руку. Долетает тихая мелодия, всплывает за окном луна. И ты чувствуешь, ты знаешь... Сразу его не отличишь. Он прячется и не хочет открывать свои тайны. Но если посмотреть, как вспыхивают звезды, как дрожат в ручейках тепла над нагретыми крышами, понимаешь, что в заурядном скучноватом мире не бывает такого неба. Да, все плохое такое же ненастоящее, как бумажные цветы. Однажды оно развеется. И вместе с самыми дорогими тебе людьми, папой, мамой и братишкой, ты окажешься там где волшебству уже не надо прятаться. В девять лет я впервые попала в Москву. Вместе с родителями поднялась из суматошного тесного метро под ясное майское небо. Через арку ворот прошла на Красную площадь. И все ненужное вдруг потускнело, словно и не было хмурой толпы в переполненных вагонах и нищих у выхода со станции. Осталась лишь залитая солнцем площадь и огромное бесконечное небо над ней. Небо, в которое хотелось взлететь. Люди здесь были совсем другими. Хмурые лица разглаживались, взгляды светлели. И я знала, что иначе и быть не могло. Ведь это кусочек настоящего мира. Здесь не надо притворяться плохими. Здесь все фальшивое отпадало, словно лепестки бумажных цветов. «Счастье для всех, это ж ведь так просто!» Я долго не хотела уходить, и родители, улыбаясь, терпеливо ждали. Они тоже это чувствовали. Семь лет спустя, когда я поступила в МГУ, я часто бывала на площади, одна или с друзьями. Когда мне было очень трудно или очень хорошо, я приходила сюда». И каждый раз плохое рассеивалось, а настоящее ярче проступало внутри и вокруг, словно акварель через тонкую бумагу. И счастье казалось возможным и близким, только руку протяни. Но вот однажды я не успела. Я пришла слишком поздно. Высокоточные бомбы уже упали на площадь и на застывшие, как солдаты на посту, башни Кремля». В пламени исчез собор Василия Блаженного. Осколком ракеты снесло голову бронзовым Минину и Пожарскому. Огромные воронки свежими ранами задымились на теле убитой площади. Сквозь слезы я посмотрела в небо. Оно было чужое. Оно несло смерть и уже мне не принадлежало. В тот мартовский вечер все кончилось».